Глава 18. От Руси к России. Святослав восхищался своей матерью и в знак уважения распорядился похоронить ее по христианскому обряду. Но это вовсе не означало, что Киев был готов отказаться от языческих богов. Все ближайшие соседи – Польша, Дания, Норвегия, Венгрия – уже поддались проповедникам новой веры, но Святослав оставался убежденным язычником. Его боги требовали побед, и только они могли обеспечить ему верность киевской знати. Первый свой поход еще при жизни матери Святослав предпринял против Хазар, власть которых негласно признавали и Ольга, и Игорь. В ходе ожесточенной кампании, продлившейся шесть лет, Святослав разгромил хазарские войска и захватил Итиль, столицу Каганата. Судя по всему, он унаследовал от матери мстительный характер. Город был разорен дотла. Арабский писатель X века Ибн Хаукаль, посетивший Итиль вскоре после этих событий, заметил, что не осталось в городе том ни винограда, ни изюма. Воодушевленный этой победой, Святослав направил войска на запад и, перейдя Балканы, присоединил к своим владениям земли Болгарского царства. За первые десять лет княжения он создал крупнейшее во всей Европе государство, протянувшееся от современной Румынии до Казахстана. Это был триумф старых богов, наглядное свидетельство того, что они превосходят Христа могуществом. Столкновение с Византией, великим оплотом новой веры, стало неизбежным. Но, к несчастью для Святослава, Византия как раз переживала новое возрождение. Императора-книжника, крестившего мать Святослава, сменил на троне воинственный Иоанн I Цемисхий. Одержав несколько побед над войсками русов, Иоанн вынудил Святослава отступить и укрыться за стенами старой римской крепости на Дунае. Через два с лишним месяца осады киевский князь капитулировал и в знак смирения лично отправился на переговоры. Император Иоанн встретил его в парадных золотых доспехах, увенчав голову тяжелой короной Византии и восседая на своем любимом белоснежном коне. Он принял предложение о мире, но лишь на том условии, что русы выведут войска с Балкан и откажутся от своих последних завоеваний. Но худшее было впереди. На обратном пути в Киев Святослав угодил в засаду у днепровских порогов. Возможно, подстерегавшие его печенеги были подкуплены византийским императором, не поверившим в мирные намерения русов. Так или иначе, Святослав пал в бою с печенегами. Те отсекли ему голову и в устрашении русам сделали из его черепа чашу для питья. Судя по всему, Святослав своим мужеством произвел на этих варваров сильное впечатление. По преданию, вождь Печенегов поднял на перу эту чашу череп со словами надежды на то, что его сын вырастет таким же отважным, как павший киевский князь. Смерть Святослава повергла киевлян в панику. Между его сыновьями вспыхнула междоусобная война, затянувшаяся почти на десять лет. Младший из них, Владимир, вынужден был бежать за море, опасаясь гибели от руки братьев. Славянизация русов шла полным ходом, но связи со Скандинавией оставались тесными, поэтому неудивительно, что Владимир решил искать убежище в Швеции. Шведский король принял его радушно, отдал ему в жены одной из своих дочерей и согласился помочь войсками. С помощью шведских и норвежских викингов Владимир вскоре захватил несколько крупнейших городов Киевской Руси, затем Он отправил послов к своему брату Ярополку, предлагая совместное княжение. Но когда Ярополк прибыл на переговоры, воины Владимира напали на него из засады и убили. Не удовольствовавшись победой над братом и захватом власти, Владимир направился в монастырь, где укрылась вдова Ярополка. Настоятельница пыталась защитить ее и заперла ворота, но слуги Владимира разнесли их топорами в щепы. Отыскав вдову брата в одной из келей, Владимир взял ее силой, а затем вынудил вступить с ним в брак, чтобы ослабить сопротивление со стороны недовольных новым режимом. как политический ход это сработало. Так что Владимир обошелся таким же образом с женами еще шестерых своих врагов, собрав между делом, как утверждает повесть временных лет, около восьмисот наложниц и поселив их в разных городах Руси, чтобы не испытывать недостатка в женском обществе во время поездок. Честолюбие Владимира не уступало его феноменальному распутству. Он расширил и укрепил границы Киевской Руси, разгромив племена, населявшие территорию современной Словакии, и подчинив болгар и литовцев. Своими военными успехами он изрядно встревожил правителей соседних стран. Польский король Болеслав поспешил заключить с Владимиром союз, чтобы предотвратить нашествие русов на Польшу. Но самым впечатляющим признанием его могущества... Стали события 988 года, когда византийский император Василий II попросил Владимира предоставить 6 тысяч варягов для помощи в подавлении мятежа и предложил ему в жены свою сестру. Правда, Василий поставил обязательным условием, чтобы Владимир принял христианство, но для киевского князя это не стало преградой. У язычества, с его точки зрения, были свои недостатки. Обширный пантеон слишком уж точно отражал политические реалии Киевской Руси, в которой каждый местный правитель имел собственную крепость и дружину и в любой момент мог объявить себя независимым. Сотня мелких башков, объединившись, могла лишить власти верховного бога, точь-в-точь точь, как бояре совместными усилиями могли свергнуть киевского властителя и поставить нового князя. К тому времени Владимир уже предпринимал попытку решить этот вопрос, закрепив место верховного божества за славянским богом Перуном, но потерпел неудачу. Он построил в Киеве большое святилище, поместив идол Перуна в центре. Но люди сочли это оскорблением в адрес других богов. Вспыхнул мятеж, в котором погибли два человека. Впрочем, согласно другому источнику, этих людей Владимир сам принес в жертву для освящения храма Перуна. Владимир упорно держался за культ Перуна, но понимал, что эта битва проиграна. Его недовольство языческой верой нашло отражение в легенде, запечатленной в повести временных лет. Придя к выводу, что его княжество нуждается в новой религии, Владимир якобы разослал послов, чтобы те разузнали подробности о трех крупнейших вероисповеданиях – христианском, мусульманском и иудейском. Ислам он отверг, не желая отказываться от спиртного. По словам летописца, Владимир заявил «Руси есть веселье пить, не можем без того быть». и подвергаться малоприятной, особенно во взрослом возрасте, процедуре обрезания. Иудаизм был тоже отвергнут, на том основании, что у евреев не было собственной земли. Для средневекового мышления это был веский аргумент против. Оставалось только христианство. И встал вопрос, какое из двух его направлений предпочесть, западное, католическое или восточное, православное. Но выбрать оказалось нетрудно. Послы Владимира, отправившиеся в Константинополь и посетившие литургию в Святой Софии, с восторгом донесли князю «Не знаем, на земле ли мы были или на небесах, только то знаем, что Бог там жив». Возможно, это всего лишь легенда, но она передает суть решения, принятого князем. Киев и так уже тяготел к Византии, а христианство, особенно православное, казалось гораздо привлекательнее родного язычества». У христиан был только один бог, и вдобавок бог всемогущий. Византийское самодержавие было организовано по образцу этого божественного всевластия. На небесах единый бог, на земле единый император. Бог не спрашивал разрешения у ангелов и не нуждался в их сотрудничестве. Все совершалось по его велению, стоило только отдать приказ. Такую же модель правления Владимир хотел навязать Киеву. Были и другие причины, побуждавшие его к союзу с Константинополем. Князь остро осознавал пределы своей власти, с одной стороны, и глубокие корни Великой Византийской империи, с другой. Каким бы могущественным он ни казался своим соседям и подданным, он помнил походы своего отца и извлек из его судьбы урок. Русь не могла соперничать с Византией в войне такого типа, в которой Святослав потерпел поражение на Балканах. Не хватало организации, бюрократии, мощной и разветвленной иерархии. Без них власть Киева оставалась эфемерной. В любой момент его могла постичь участь многих восточных государств-однодневок, ненадолго расцветавших, но вскоре исчезавших без следа. За решением Владимира принять христианство стояло осознание того, что как союзник Константинополя он сможет добиться гораздо большего, чем как военный вождь, правивший по образцу скандинавских морских королей. И этим решением он обрывал духовные и культурные связи с наследием викингов. циничный наблюдатель, каких и в те времена имелось немало, наверняка заявил бы, что со стороны князя это был сугубо политический ход. Но, как ни странно, с обращением в новую веру Владимир и впрямь изменился. Человек, который когда-то изнасиловал жену своего брата, теперь принялся за добрые дела. Он стал ежедневно кормить нищих и больных, накрывая для них столы и приказывая развозить по домам хлеб и рыбу, мед и овощи. Он отпустил всех наложниц и жен, кроме византийской царевны, и отменил смертную казнь, что особенно удивительно, с учетом того, сколько крови он пролил за свою жизнь. В нескольких городах были открыты школы, а из ежегодного оброка стали выделять часть средств на помощь неимущим. Если судить по детям Владимира, то его просветительская деятельность принесла впечатляющие плоды. От различных жен и наложниц у него родилось множество дочерей, которых он с успехом выдавал замуж за монархов по всей Европе. Киевская знать даже начала жаловаться, надо полагать не слишком громко, на недостаток невест. Мол, всех киевских княжон отдают иноземцам. И не последним достоинством этих киевских княжон была образованность. Одна из внучек Владимира, Анна, стала женой французского короля Генриха I, а после его смерти — регентом при малолетнем сыне Филиппе. Один документ, относящийся к началу ее регентства, испещрен крестами и тому подобными пометками, которые ставили вместо подписи благородные, но неграмотные французские аристократы. Одна единственная полноценная подпись на этом пергаменте принадлежит королеве Анне, собственноручно вписавший свое имя кириллицей. Впрочем, не все обычаи викингов отошли в прошлое. Владимир намеревался сделать Киев христианским городом и не собирался терпеть возражений. По возвращении в столицу он первым делом сжег тот самый храм, который когда-то воздвиг языческим богам. Идол Перуна привязали к конскому хвосту, протащили по улицам, символически избили палками и сбросили в Днепр. Затем всех жителей города копьями согнали к реке для массового крещения. В городе Овруч Владимир построил церковь в честь святого Василия Великого, именем которого сам князь был назван при крещении. Остаток своего правления он посвятил укреплению церковной инфраструктуры Киевской Руси. Ко времени его смерти для заботы о духовных нуждах княжества требовалось уже не менее семерых епископов. Но, пожалуй, самым важным следствием обращения в христианство стало принятие кириллического алфавита. Свое название кириллица получила в честь святого Кирилла, миссионера, в сотрудничестве со своим братом Мефодием, создавшего новый алфавит для старославянского языка, прежде не имевшего письменности. В основу кириллицы лег греческий алфавит. Владимир нуждался в письменности, а скандинавские руны не годились для записи сложных текстов. Кириллица открыла русам доступ к богатой литературной традиции Константинополя и укрепила культурные связи с византийской империей. Первый свод законов Киевской Руси, составленный при сыне Владимира Ярославе, был записан кириллицей и основан на византийских, а не на скандинавских прецедентах. Киевское княжество начинало напоминать своего южного союзника даже внешне. Владимир пригласил византийских мастеров, и деревянные дома по образу скандинавских стали уступать место каменным зданиям. Почти во всех городах поставили ворота из кирпича и мрамора, и церкви с луковичными куполами, в подражании константинопольским. Один из самых ярких примеров – Софийский собор в Новгороде, построенный при Ярославе. Сами города разрослись, появились крупные центры с населением более шестидесяти тысяч человек. Славяне, проживавшие в этих городах, превратились из потенциальной военной добычи в христианских подданных, которых следовало защищать. Даже традиционный для викингов охотничий промысел был отвергнут в пользу сельского хозяйства, а в военном деле вместо щитовой стены стали использовать кавалерию. Ностальгические связи с севером сохранились. И Владимир, и его сын принимали в гостях скандинавских правителей. По меньшей мере троих – Олафа Святого, Магнуса Доброго и Харальда Сурового. Но русы определенно стали считать себя самостоятельной нацией. Они больше не говорили по-скандинавски и даже не брали скандинавских имен. Несколько скандинавских имен в русском языке сохранилось, но в искаженной форме. Например, Игорь вместо Ингвар, или Олег вместо Хельгия. А еще поколение спустя шведы превратились для них из союзников в торговых конкурентов. Не прошло и ста лет после смерти Владимира, как викинги окончательно утратили влияние на Киевскую Русь. Несмотря на важную роль, которую они сыграли в создании централизованного государства, от них сохранилось лишь название страны – Русь, а впоследствии Россия и печать Владимира на гербе Украины. Процесс сближения с Восточной Римской империей стал необратимым и продолжался до 1472 года, когда племянница последнего византийского императора вышла замуж за Ивана Грозного. Впрочем, русы не только славянизировались сами, но и преобразили славян – Они, как уже было сказано, основали первое централизованное государство и первую устойчивую династию на территории славянских племен. Они принесли порядок на эти беспокойные земли и заложили основания будущей Российской империи. Тому, что влияние викингов быстро сошло на нет, не приходится удивляться. Скандинавы всегда составляли крошечное меньшинство от населения России. Кроме того, во времена Владимира перемены претерпевал и мир викингов. Дни бесшабашных авантюристов и хищных морских волков отошли в прошлое. Скандинавия стала страной королей.